Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст-директории RussianPodcasting.ru Здравствуйте, ребята. Это Будам. 20 ноября 2008 года. Только что вернулся из солнечной Калифорнии, где я посетил с большим удовольствием конференцию компании Adobe. Конференция называется Max 2008. Это конференция... Самая главная конференция этой компании – это, если вы, например, Java-программист, то вы наверняка знаете, что главное событие для джавистов – это Java One конференция. Так вот, это примерно такого же значения. Она не такая же огромная, скажем, я бывал на Java One, когда там было там, 12 тысяч человек, допустим, помню, три года назад было такое. Здесь не 12 тысяч, но тоже было 5000 человек, что тоже, конечно, Не бирюльки, как вы понимаете. Довольно большая конференция. Вот я расскажу, как я туда ездил, что я там видел, что я там делал. И даже, скажем, вернёмся немножко до того. Туда я должен был ехать. Мне сделали такое приглашение, как, как для прессы. Почему? Потому что я, в общем, пишу иногда статьи технические, связанные с Adobe, ну и, в общем, они меня там знают и периодически приглашают, мне показывают новые продукты и всё такое. В общем, одним словом, мне, они сделали приглашение как пресса, то есть они знали, что я буду писать и блоги, и статьи, что, в общем, за это им спасибо, потому что это сэкономило мне довольно много денег. Более тысячи долларов стоил стоило приглашение на этот, э, на, этот, на этот событие, хотел сказать, ивент и более того, я, я еще туда поехал на один день раньше, у них до конференции были такие лэбс, как называется Нет. ну, в общем, классы были такие полный день классов 8 часов это происходило, и она стоило отдельно там 600 долларов по-моему, это такой класс, тренинг класс, и можно было выбрать какой ты хочешь, и они мне сделали это бесплатно что, в общем, было приятно но так оказалось, что По другой совсем линии, там через издательство Oracle, они меня тоже пригласили буквально там за неделю до конференции. Они меня пригласили участвовать там в одной панели по поводу фреймворков, по поводу фреймворков в, в языке Flex, которым я сейчас активно занимаюсь, на котором пишется фронт-энд для rich internet applications. Одним словом, из-за этого они мне прислали контракт. Ну это не контракт, это agreement, договор, скорее всего. Договор, который они присылают всем спикерам. Интересно мне, как у вас называются спикеры? У вас, если на конференцию человек идет, он называется докладчиком или как-нибудь по-другому? Здесь говорят спикер или presenter Одно из двух обычно. вот Ну, прислали мне этот контракт, я удивился сразу же. Во-первых, это было пять страниц текста. То есть адвокаты, конечно, в Америке правят балл. Такие были идиотские фразы. Я видел много, я не первый раз э, выступаю где-то на конференции. Обычно это там одна-две странички, которые, ну, в общем, ничего особенного не значит А здесь буквально я вам хочу прочитать один, буквально одно предложение. Я прочитаю на английском, потом вам переведу, которое я вынул из этих пяти страниц. «Speaker shall take all necessary precautions». To prevent injury to any person, including employees and other agents of Adobe. Or damage property, including Adobe's property, while performing the services. И по-русски, что докладчик должен сделать все необходимые предостережения, наверное, чтобы, чтобы предостеречь, чтобы не, не нанести какой-то урон кому-нибудь из других людей, И они, не особенно почему говорят, включая служащих и других агентов компании Adobe. И что я не буду наносить урон. Property man. Когда это будет property? Собственно, вот эти все столы и стулья, короче говоря. Что я не буду там стулья ломать, в то время как я буду на конференции. Вот, конечно, не я немедленно написал на эту тему блог. Написал, что я мирный человек и еду на конференцию МАКС-2008 с открытым с открытым сердцем, с лучшими пожеланиями всем людям, которые там будут, включая служащих и других агентов компании Adobe. Я не буду вступать в кулачные бои ни с кем на конференции, включая тех, кто придумали flex FlexBuilder, это конкретно на базе Eclipse ID сделано. Я не буду никого кусать из там 5000, 5000 эмплои. Я не буду... Ничью репутацию портить, включая разработчиков, там конкретный фреймворк, который, по моему мнению, она уже слишком мудренно написана, и там было использовано тонна дизайн-паттернс, но, в общем, они там не должны были находиться. вот Одним словом, я написал эту штучку и подписал, и отправил им, и таким образом я был получил фактически еще одно приглашение бесплатно. То есть у меня было приглашение как пресса, а теперь у меня, мне еще присылали приглашение как как докладчику. И то есть теперь у меня уже было... Я был как бы там дважды бесплатно, к сожалению, мне присылали это поздно, и, в общем-то, поделиться было не с кем. Но я у меня было два бесплатных билета, которые у меня и болтались на шее все время. Вот, вылетел я туда в субботу. В субботу днем я туда вылетел. Собираться... Собирался довольно быстро. У меня маленький есть такой очень чемоданчик который я положил несколько футболок на которых которых на груди было название нашей компании где на, в общем и там пару рубашек там белье нижнее там сколько-то носки ну и все и туда сумка для лаптопа тоже там поместилась но ну, маленькая совсем она настолько маленькая что она может эта сумка поместиться под сиденье вот, в самолете под сиденье человек который впереди меня сидит это я уже, в общем научен Когда много летаешь, стараясь собрать мало вещей, ни о каком сдаче багажа речи быть не может. Какой-то нормальный человек будет ждать, пока тебе его привезут на этом на этом Белте. Вот так, То есть в субботу я прилетел, быстро приехал на такси в эту гостиницу, гостиница Хилтон. Вообще Сан-Франциско хороший город, и мне нравится. Я обычно туда, когда еду, я останавливаюсь в районе центра города. Там есть в центре города место называется Union Square не знаю как, площадь профсоюзов, наверное, если вообще имеет смысл такие вещи переводить. Хорошее, красивое место, люди там гуляют, и всякие магазины, ну красиво, красиво, много гостиниц хороших. И недалеко, главное, это находилось от того места, где была конференция. А конференция была в огромном выставочном павильоне, который называется Москоний центр Это огромный, ну это, там проводятся основные, главные конференции очень-очень многих компаний. Не только компаний со софтверных, но и компаний, которые вообще любые шоу такие, трейд-шоу и всякое такое. Вот, там, когда я нахожусь на Union Square, я всегда выхожу прогуляться, и там есть огромный магазин, ну, наверное, самый большой магазин э, Levi's, который джинсы делают Сан-Франциско, понимаете, что Levi's оттуда. Я по магазинам обычно не хожу Но вот это единственный магазин Вернее, два магазина я посещаю Там же большой книжный магазин на Union Square Называется Borders Я туда захожу, потому что там неплохая Неплохая подборка журналов Они там импортные журналы тоже продают И в этот раз я купил не Опять английские журналы Там связанные с программированием И там изданный в Польше на английском языке Довольно интересная модель Вообще печатание журналов технических журналов, конечно, уйдет сильно на убыль, и это очень дорого на самом деле. Сейчас все онлайн в основном, и многие издатели, сначала они дергались еще, пытаясь найти какой-то аутсорсинг, скажем, издательство здесь а печатают все в какой-нибудь недорогой стране, где бумага подешевле, и печатать тоже дешевле. А здесь как раз было интересно, вот журнал, который я посмотрел на На имена и фамилии редакций Людей, которые работают там Это польские все имена Магазин напечатан тоже в Варшаве А авторы английские И продается вот он здесь в Америке То есть такая модель тоже интересная То есть изда... наоборот Издательство находится там И редакторы Тоже там А писатели отсюда И рынок здесь Ну работает и работает Ну и слава богу Вот так Что еще? Ком-то э, ком в Хилтоне хорошая но начинается эти дела с интернетом. Я уже не знаю, когда это закончится. В гостиницах в Америке в большинстве гостиниц интернет плохой, медленный. Во-первых, в большинстве гостиниц они хотят, чтобы ты им платил за интернет. Вот конкретно в этой гостинице прямо у тебя на столе, в номере стоит вот этот провод, кейбл интернетовский, который можно вставить свой лаптоп. И за 15 долларов в сутки они тебе обещают быстрый интернет. Я, конечно, всегда проверяю, нет ли вообще интернета бесплатного. И первые два дня я обходился бесплатным интернетом. Они писали, что интернета нет, но на самом деле из моей комнаты я словил интернет с какого-то раутера соседней гостиницы «Уэстин». И, в общем, работал бесплатно. Но иногда этот интернет пропадал. А мне вот надо было для дела более стабильное коннекция через пару дней, поэтому я решил все-таки купить у них. То есть на третий день я у них купил, заплатил сразу за два дня 30 долларов за этот быстрый интернет, но это была, конечно, шутка. Интернет был никакой не быстрый, там он умирал. В результате я им позвонил в их new tech гостинице, он пытался мне рассказать, что я должен поменять IP я очистить старый IP, я попробовал, ничего не получилось, я сказал, ладно, забудем об этом, значит, я сниму эти все чарджи, то есть я платить не буду этот интернет, вы не можете мне сделать, ладно позвонил вниз на ресепшн и сказал, чтобы сняли с меня эти 30 долларов с моего пила, потому что интернет не работает конечно, при выписке из гостиницы через 4 дня эти 30 долларов были чудненько в моем э, биле я ему об этом сказал, правда они сняли, не задумываясь то есть не спорили в воскресенье пошел заниматься целый день сидел в классах Хорошие классы, хорошо сделаны инструкторы из Adobe. И в классе 50 компьютеров продумано, как нужно правильно быстро установить все на компьютерах, эти имиджи, чтобы было все у всех одинаково, у всех мэньюалы. Я сам, в общем, читаю много лекций и таких занятий провожу, которые с компьютерами, и понимаю, что это довольно сложно, когда в классе, 50 человек. Это действительно должна очень хорошая организация, и к их чести я должен сказать, что да, сделано было все хорошо. Хороший был обед тоже, что приятно. Я вообще люблю покушать, честно вам скажу. Вот первый день целый день занимался, а первый день официальной конференции был в понедельник. Вот в этот понедельник что был. И, значит, я пошел туда, я пошел туда, и... А нет, это было еще воскресенье, обманываю. Я в воскресенье вот сижу там э, и слышу, один другому говорит, вон, видишь, там там футболки дают. Но все, конечно, понимают, что получить футболки, это главная вообще цель, для, это почему люди вообще ездят на конференции. Если бы футболки не давали бесплатно, какой смысл вообще туда ехать? Можно ведь все и на google найти, правильно? А так за футболочку можно взять и билетик за тысячу долларов. Вот они говорят, я подслушал, значит что футболки там. Ну и туда возьму, думаю, футболку надо привезти детям. А футболка это с такой эмблемой конференции. Макс называется. У меня на шее болтается два вот этих бэджа. Один из них это, своя пресса, а второй из них, что я докладчик. Вот я подхожу к девочке туда и говорю, и вот мне, пожалуйста, футболочку. Вернее, говорит, две мне дайте. Она удивилась, говорит, почему я должна дать две? Я говорю, ну вот видите, у меня два бэджа. Там все сканируется, там все электронно. Она сканировала первым он там пикнул правильно, второе он тоже пикнул правильно. Я говорю, видите, вот у меня два, дайте так что дайте мне, пожалуйста, две футболки. А это для нее решение было очень сложное. Такие решения она, видно, была не вправе принимать, и она обратиться, решила обратиться к менеджеру, женщине, которая стояла рядом, видно, старшая была. Что делать, мол, такая ситуация нестандартная? И та женщина сказала нет. Я ей говорю, почему же нет? Я же ничего не нарушаю, честно говорю. Она говорит, нет, не положено. Ну, такая, знаете, швейцарская швейцарская психология. Я, конечно, ее не виню, но я подумал, что я, в общем-то, виноват сам. Я нарушил главный принцип. А принцип, он в программировании тоже используется постоянно. Он называется KISS. K-I-S-S. А расшифровывается это как Keep it simple stupid. То есть, не надо ничего усложнять. Я Перед этой девочкой представил нестандартную ситуацию. Ее не обучали, как в такой ситуации вести, и мне надо было это делать. Я должен подойти, как все нормальные люди, с одним беджем, взять свою футболку и уйти. Через полчаса подойти опять, либо к ней, либо в другое окошко, и взять вторую футболку с другим беджем и уйти. В общем, нарушил, нарушил этот кис принцип и остался с одной футболкой. Но, я же был уже умный теперь, Кроме футболочек, там давали такие э, маленькие фигурочки, деревянные, такого человечка, который представлял эту конференцию в коробочках. И она нам она сказала мне, вот если вы заполните вот этот обзор про конференцию, вопросник, как вам понравилось, что вам не понравилось, тогда мы вам дадим вот такую фигурку. Ну тут, конечно, мой недюжинный программистский ум сразу же понял, что теперь я уже буду умнее, я уже в другом месте возьму два фигурка, Вот эти, еще, вернее, еще один опросник. Буду подходить два раза и возьму один раз этого человечка за одни вопросы и второй раз человечка за другие вопросы. Хочу вас успокоить, что так я и сделал в последний день и получил два вот этих чудных парня. Вот такая история, поучительная история. Вообще, когда-нибудь я расскажу вообще про конференции побольше, как люди ходят, как себя там правильно вести и так далее. Но это у меня будет такая тема о тренинге вообще как программисты должны себя обучать и повышать уровень. А конференция, конечно, это очень важный момент в нашем нелегком, но благородном программистском труде. Вот так. То есть в понедельничек начинается первая первая сессия. Первая сессия на таких огромных конференциях – это, конечно, солидное шоу. Какое количество там аппаратуры применяется вы себе? А, наверное, представляете, что-то я вас буду удивлять Но огромные эти экраны, огромные, все огромное. 5000 человек сидит в зале, в одном зале. А, ну, а на сцене там творится и, и шум, и начинается все с джижакея. И потом выходят вот эти все представители adobe там все руководство. Там одна речь, вторая речь, третья речь и так далее. Ну так, в общем, хорошо они делают, хорошо, надо сказать. Такое, знаете, ощущение праздника, радости, и вот такая огромная толпа, энергия. Правильно и полезно это все делается. Полтора часа вот это все происходило. Мы аплодировали, нам показывали, мы получали удовольствие, а потом люди расходились уже по техническим сессиям. Технические сессии, там были такие довольно большие комнаты для сессии, от 100 до, наверное, 350 или 4 400 человек они, они вмещали. Так это происходит. Ну вот на этой сессии На этой сессии выступал этот CEO компании Adobe, вот, и он, в частности, он показывал какой-то слайд, наверное, вроде была спинница юридикарии, знаете, она из Sheryl Crow. И гитара, такой типа кантри-рок. И вот когда о, он сказал вот когда Sheryl Я говорю, там, приятель, который сидел рядом, вот, вот вот это у меня стрелять, конечно, этот вариант, потому что я делал то же самое два года назад. Вот два назад я рассказывал, там, выступал где-то перед программистами джавовскими, рассказывал о том, как, что флекс намного сильнее. У меня там была в начале презентации такой слайд, верно, два слайда. Один, был слайд огромный, такая красивая фотография Шерл Кроу, И у песня, где она поет no one, no, one said it could, no, no one said it should be easy, but no, no one said it'll, it'll be that hard. И что-то То есть никто не говорил, что это должно быть легко, но никто не говорил, что это должно быть настолько тяжело. В следующем слайде у меня опять бравший Шерил Кроу, я там с, э, с улыбочкой говорил всем, что uh, Шерил Кроу пела uh, Java Swing. Это такие библиотеки для создания и программирование на клиенте. Вот такая у меня была шутка, и вот теперь я увидел, что адобовский президент, самый главный человек, тоже, тоже решил сделать так. Я, наверняка посмотрел мою презентацию и у меня этот, этот слайд, но у меня идея была, конечно, лучше. Он не додумался для того, что можно такую песенку включить. Вот так. Ну, в общем, потом пошли мы на сессии, технически эти комнаты. А сделано было так. Мы сидим в комнатах, кто кто куда записался, он должен был заранее регистрироваться. Adobe сделала такую программку на интернете, и каждый должен был себе составлять расписание. Когда уже много людей записались на ту или иную сессию, то они говорили, что все, сессия, то регистрация закончена. То есть просто комнаты не вмещаются. А если ты все ты когда приходил туда в конкретный комнате, там стояли и были две дуванчики у входа с этими сканерами, они тебе вот эти вот твои считывали, убеждали, что да, действительно, там же и всех пропускали. А те которые в последнюю минуту решили, что они все-таки хотели бы эту сессию, они не зарегистрированы были. Они там стояли в сторонке в очереди и когда все белые люди заходили, уже те, которые официально раньше зарегистрировались, когда уже пошли все вот эти желающие, которые не успел, так оно всё работало. Теперь каждому человеку, который сдал на технической сессии, давали тоже такой обзорный листочек, чтобы оценить, ну, там был вопрос номер 20, чтобы оценить качество сессии. Как докладчик, хороший ли у него технический уровень, соответствует ли презентация тому, что было объявлено, ну такие вещи. А потом Сразу, до конца сессии, они всегда разыгрывали, после каждой технической сессии, они разыгрывали книжку о районе. то есть да, все собирали вот эти вопросники, давали закладчику, закладчик случайным образом нанимал один вопросник, а, а там был номер ID, вот этот бедж, и он его объявлял, все беджи добыл кто ты победил Потом он может пойти взять эту бумажку и пойти там в определенное место, где он мог выбрать книжку на выбор из, там, может быть, из 20 книг разных раз, издательств. И вот вы не поверите, но вот я сидел, вот это в этой презентации был, наверное, человек 150 в комнате, я сидел заполнял, я знал точно, что я выиграю книжку. Вероятность маленькая была, понимаете, одна 150. Кроме того, я вообще не очень в это верил, а тут что -то я точно знал, что я ее выиграю. Чтобы вы не сомневаетесь, я ее выиграл, то есть выигрывая эту книжку, был рад и был удивлен тоже, конечно. Вот дай эту бумагу, потом я ее оттоварил в, в конце дня. После обеда э, была э, та сессия, в я участвую, нас было 4 человека. А, верните, это я. А, неправильно я говорю. Э, неправильно, что говорю? Неправильно. У нас перед этим, да, правильно, сессия была в 2 часа дня в понедельник, но до этого они сделали такой прием для докладчиков. То есть для спикеров, неприобычные не плачки. Да? Там в одном месте там бесплатные диктейли, вот такие закусочки, в общем, такая тусовка была. И на этой же тусовке мне надо было встретиться с этими еще там с тремя панелистами. Мы там сидели на сцене четыре человека, и там сначала там тот, который вел эту дискуссию, там задавал нам вопросы, а потом уже из зрительного зала программисты задавали вопросы. Наша сессия была распроблена заранее, солдат, нам потом, когда пришли, там мы на эту вечеринку для докладчиков, нам сказали, что 375 человек уже забили места, в общем, что было, конечно, очень приятно. А там же мы познакомился, я познакомился с этими другими ребятами, вот с тремя, с которыми нам предстояло быть на сцене, обсудили, поговорили там наши позиции на эту тему который пристал обсуждать, и там же была вот эта ребята из Адольфи, которые придумали вот этот, ну, так называется Flex Team, вот этот Flex они придумали, это разработчики, инженеры, которые над этим все время работают, ну, я их знаю, в общем, давненько уже, и я к ним начал приставать, как к одному, и ко второму, и к третьему, с одним ну, расскажи мне какой-нибудь секрет. Они, какой-то секрет рассказал. Ну, вот что будете завтра объявлять на конференции, они тоже, знаете, сделают все это в тайне. Вот не хотели, Они хотели никак не говорить, но один проговорился, Он говорит, я тебе не могу сказать конкретно секрет, но давайте я скажу так. Flash Player 10 на мобильном устройстве. Ну, я ему тебе сразу и говорю, но скорее честно, ты имеешь в виду, что Flash Player 10 будет наконец-таки работать на айфоне? Он говорит, я больше сказать ничего не могу. Но то, что я сказал, это все, что я могу. Ну, я уже понял, что наверняка это так и будет, и, действительно, на, на главной этой сессии, на Keynote, CTO компании Adobe, стал показывать, как флеш-плеер 10 будет на разных устройствах, и стал-то так, из такого тазика вынимать разные разные телефоны, и Nokia, и шмоки, и то, и другое, и показывать там всякие вещи, которые являются уже там на плеере и я все делаю, ждал, ждал, действительно, в конце, вынимая ну, телефон, Слово iPhone не называет, он ее просто так показал, э, заднюю его сторону, конечно, с, я, с, с яблочком, и говорит, ну, мы работаем и над этим вопросом. Ну, зал, конечно, все, все балдеют, все шумные клетки свисты, потому что, ну, намекнуло одним словом, что iPhone, конечно, будет э, поддерживать Flash Player 10. Я не сомневаюсь, что они договорятся со Стивом джобсом Сейчас понедельник, дня была наша панель, на этой панели, ну, так видно, достаточно себя хорошо, было все живо, прикорили туда-сюда, я это делал люблю, так вот, и мне кажется, люди остались довольны, я не знаю, мы узнали, мы дали, мы наши оценки, которые нам поставили, но все себя прошло хорошо. Вот и так я ещё на пару сессий сходил, а потом ещё такое такие неформальные сессии вечером. Завтра по позднему 9:30 я тоже там на вело одну. Называется BOF или Bird Сессии беседрают неформально так, как в более такой расслабленной обстановке, пицца и пиво и все там просто выставляете, тоже мы беседовали там. Ну технические темы. Это вот, был понедельник, во вторник И тоже, тоже было второе большое кино, вот опять полтора часа. И вот там нам показывали всякие другие штучки, я не, буду, не думаю, интересно будет идти, слушать технические дела, которые я выслушал. Одним словом, опять вот там было все нормально, и после этого опять несколько сессий я прослушал, но на второй день встал, и вечером никуда, никуда не пошел, а пошел в гостиницу. А третий день этой конференции мне вообще надо было умудриться и он был умудриться побывать на двух конференциях. Дело в том, что эта конференция находилась в Сан-Франциско. И я еще вообще должен был быстренько выступить на другой конференции, которая проходила в Сан-Хозе. Сан-Хозе проходила, она сейчас идет, э, она называется SOA World. Это Service-Oriented Architecture World. 2008. И вот туда, Сан-Хозе, находится в одном части езды от Сан-Франциско. Поэтому я так все стонировал, что в Сан-Хозе у меня было выступление вечером, около 7 вечера. А здесь я закончил последнее поколение в 3, я взял машину в Рент и сел машину и поехал из Сан-Франциско в Сан-Хозе. А дорогой из Сан-Франциско в Сан-Хозе идет, это так называемая 101-я дорога, она практически проходит через всю вот эту силиконовую долину. Ну вот наверняка вы встречали название этих городков, там Сан-Мотео. Redwood City, Palo Alto, Santa Clara – это все эти городки, где все вот эти вот компании стоят в Сразу вы там, буквально все там, сразу же там смотришь Oracle, стоит огромное круглое классическое здания Oracle, ну и дальше там много разных компаний. Что что меня сначала бывает все приятно, конечно, вот смотрю направо-налево, а потом я стал видеть, что здания есть некоторые простые пустуют. Вот, например, э я стоял, я, я наверное, эту фотографию в шоу-ноты, проезжаю в огромное здание там Макафи компании, а вот слева от нее стоит здание, в котором сверху большими буквами написано, что «Full э building is available» что означает, что весь все здание это многоэтажное, пустое то есть нужно его снять после этого я еще видел достаточно много зданий которые пустые это на самом деле очень не хороший знак неприятный я понимаю там где-то на каком-то этаже есть какие-то места и вот этот хозяин этого здания сдает но чтобы просто полные здания были пустые не, не очень хорошее впечатление конечно это оставляет Ну, вот, Однажды он приехал, наверное, на эту вторую конференцию, я приехал пораньше, в 4, там, посидел там, позанимался своими делами, вот а потом я, я выступил быстренько там, и там мальчик, который снимал ну, снимал на медиакамент, это выступление, ко мне подошел, сказал, что у меня было самое лучшее выступление за день. Он, конечно, ничего не понимал, вообще о чем я говорю, технический предмет, но все равно мне было, конечно, приятно, что человеку понравилось от выступление вот таким ну, и ладно, все, дальше я опять сел машину обратно в, в аэропорт теперь уже я уже в город не заезжал, в аэропорт приехал, приехал, сдал машину и чуть-чуть улетел домой вот, а вот этот самолет у нас который из Калифорнии обратно сюда на, на восточный побережье страны если ты берешь вечерний э, рейс э, он называется Red Eye Red Eye, Красная Глаза почему это называется, потому что Считается, что если он смотрит в ночь, значит ты будешь не спать и прилетишь утром с красными глазами. То есть деловые люди часто его берут. Почему? Потому что ты не теряешь никакого рабочего дня. То есть можно там, скажем, в командировке и в вот, океанной конференции побывать, там отработать, а потом взять этот передай, и утром рано он прилетает, там часов в шесть, в семь утра, можно сразу просесть в машину и ехать работать дальше. То есть вот такая штучка. Ну вот, правда, все, то есть следующая конференция МАКС будет в следующем году, через год, в Лос-Анбелосе, в октябре, и я надеюсь, поехать туда тоже, оказывается, еду, вам доложу, что там было интересненького. Будьте здоровы, 20 ноября, года